Часть 9. Длинный белый лимузин плавно плыл по вечерним улицам старинного города. Серость стена дождя и потоки воды под колёсами усиливали ощущение, что движется не автомобиль, а прогулочная яхта. Вулгарные огни ресторанов и сдержанная подсветка бело-мраморных храмов по разные стороны улицы символизировали широту метаний русской души. От пьяного загула до молебна о спасении. Водителя лимузина Груздева в силу солидного возраста и философского склада ума больше тянуло к храмам, однако останавливался он чаще у развлекательных заведений. Выполнял волю клиентов. «Но что за работа?» – сокрушался он. «Одет с иголочки, а за версту видно, что слуга». Начищенные ботинки, темный костюм, черный галстук и белая сорочка, которую требовалось менять ежедневно – чтобы клиент, не дай бог, не сморщил носик, когда перед ним в полупоклоне распахивают дверцу. Простой костюмчик, галстук в тон вполне терпимо. Так выглядят и ещё не заматеревшие чиновники, к примеру, тот, кого он сегодня обслуживает. По физиономии видно, шальные деньги отхватил прохвост и решил гульнуть на радостях, заказал лимузин. Что особо делало водителя похожим на слугу, так это дурацкая старомодная фуражка и белые перчатки. Точно такую же униформу швейцары дорогих ресторанов носят. Профессиональное клеймо швейцары зацепился за слобо груздев, неспешно наматывая круги по одному и тому же маршруту. Он имел привычку, как ребёнок карамельку обсасывать, со всех сторон подвернувшуюся тему. Чем ещё заняться, если по инструкции, когда пассажиров в салоне, даже радио нельзя включить? Швейцария, одна из самых богатых стран это факт. А ведь когда-то франкоговорящие швейцарцы приезжали в Россию в поисках работы. За их крепкое телосложение и неизменную строгость дворянские семьи нанимали швейцарцев в качестве привратников. Так они становились лицом дома, свидетельствоя о его обеспеченности. С тех пор мужицкое словечко сторож заменили на возвышенное швейцар. Да, в былые времена в Россию валом валили немецкие губернантки, французские повара, английские бонны, польские няни, рассуждал Груздёв. И теперь мигрантов хоть отбавляй, только нынешние не с запада прут, а с востока. Может, привычное слово дворник пора менять на таджибек? Седан с шашечками такси резко вильнул к обочине перед лимузином. Критин ругнулся обычно флегматичный Груздёв, разглядев типичного таксиста-кавказца, и добавил в сердцах: "Слово водитель из-за вас я не позволю изменить". Настроение мгновенно испортилось и стало соответствовать серой дождливой погоде. Как тупые уроды не поймут, что он не может перестраиваться с бухты-барахты. Лимузин только по высоте похож на легковушку, а длинный, как автобус, и управлять им сложнее, чем автобусом. В автобусе сидишь высоко, видишь далеко, И зеркала заднего вида имеется, а в лимузине только боковые. За спиной непроницаемая стенка, чтобы богатенькие пассажиры могли заняться чем угодно. Они и занимаются. Вот нынешний, явно чинуша средние руки, урвал куш и решил прикоснуться к сладкой жизни. Их компания по прокату лимузинов, так она называется, Dolce Vita. Что за мода на иностранные словечки? Сладкая жизнь звучит вульгарно, а dolce vita возвышенно. Знаем мы эту возвышенность, видели неизменные результаты: химчистка салона после каждой второй гулянки требуется. И никакой фантазии у клиентов. Одна и та же программа: море выпивки, девочки по вызову, громкая музыка, разврат. Вот и к этому подсела женщина, а может и мужик. Под зонтом не видно. Сейчас с этим просто, были бы деньги. Тошнит от таких клиентов, а приходится улыбаться, помогая выбраться из машины и кланяться, когда чаевые дают. Груздев вздохнул и чуть успокоился. Дерёмовая работа, но клиент всегда прав, и если уж совсем заорвётся, в договоре прописана денежная компенсация. Кстати, что-то давно клиент ничего не требует. Поро остановок всего было. Заснул, что ли? Водитель прислушался. Нет, под такую музыку не уснёшь, даже здесь по ушам гумкает. Гроздев стал поглядывать на часы. Ну всё, арендованное время вышло. Включил связь с салоном, кашлянул для приличия и вежливо спросил у клиента, куда его доставить. В ответ молчание. Всё-таки нажрался и заснул скотина. Лимузин остановился. Водитель вышел, предварительно раскрыв большой зонт. На всякий случай постучал в непроницаемое стекло пассажирского салона, растянул губы в пластиковую улыбку и приоткрыл дверцу. Звуковые волны, сдобренные парами алкоголя, шабанули в лицо. Помимо запаха коньяка, чувствовалось что-то ещё, специфическое и тревожащее. Запах был смутно знакомым, но повышенная концентрация меняла восприятие и запутывала память. Извините, время закончилось. Вежливо сказал водитель: "Куда вас отвезти?" Ему не ответили. Приглушённый свет в салоне не позволял рассмотреть детали. Груздев наклонился, просунул руку, нащупал кнопку и включил свет. Сначала он не понял, что увидел, а потом виски ему стиснуло. Глаза затуманились, он потерял равновесие и шлёпнулся рукой в маслянистое кровавое пятно на коврике. Так вот, что так пахнет. Не капля, а лужа крови. Перед глазами у него оказалась окровавленная культя и разрезанные лоснящиеся от крови брюки клиента. Тот сидел как убитый, откинувшись на кожаном диване. Из нагрудного кармана его пиджака торчала фотография Высоцкого, а на матовом лице застыла гримаса ужаса. Да он и есть убитый, груздьев отшатнулся, ударившись затылком о проём. Фуражка слетела с головы и упала на окровавленный коврик. Порыв ветра вырвал из его ослабевшей руки большой зонт, и водитель начал стаскивать столь ненавистную ему белую перчатку, ставшую наполовину красной.